Голова 34. Настя, «Насть, ну хватит, ты сегодня не отходишь от меня!» Баева как с ума сошла, постоянно суетилась и контролировала весь процесс. Я безумно была и признательна, но когда она в сотый раз ринулась поправлять мою прическу, мне захотелось ее стукнуть. «Потому что ты сегодня шикарна!» «Баева, что ты успела выпить? Или съесть? Где привычный сарказм и ирония?» Потонули в сладкой патоке ванили вашей свадьбы. И вообще, ты похожа на сказочную фею, а я в детстве их обожала. Так что какой с меня спрос? Она состроила такое умилительное лицо, что я не нашла, что ей ответить, только вздохнула, покачав головой. Ладно, иди, принцесса, к своему дракону, а то он уже огнем дышит. Сейчас еще рычать начнет. Стас нервно курил у машины, посматривая на часы. Регистрация закончилась, и теперь мы должны были отправиться в ресторан. Почти все приглашенные были друзьями Стаса. Большую часть из них я знала, с остальными знакомилась уже в процессе. Были моменты, когда я ошарашенно взирала на Франца, охреневая от происходящего. Первой причиной моей упавшей на пол было появление Вячеслава Усманова, которого мне представили как друга Стаса. Но Франц на него отреагировал как одержимый ревнивец пытаясь держать меня максимально подальше от Вячеслава. Такого я еще не видела. Ладно, потом спрошу, в чем дело. Второй причиной стало появление Читы Орловых с маленькой дочкой на руках. Она поразила мое сердце. При виде этой крохи мне стало пофиг, о чем кто говорит. Главное, что Кира дала мне ее подержать. Но самым шокирующим для меня оказалось появление Титова с женой. Демида я встречала, когда работала в Эре и была с ним знакома. А вот Корецкая, в качестве его жены, вызвала у меня недоумение. «Стас!» – протянула, прижавшись к Францу. «А что тут делает Корецкая?» «Титова!» – Стас усмехнулся, увидев мои скинутые от удивления брови. «Охренеть!» – протянула, прикладываясь к бокалу шампанского. «Только не цепляй ее!» Я и не собиралась. Демид за нее горло перегрызет. Даже я уже смирился. Тебя тоже удивил его выбор? Это мягко сказано. Парадокс, конечно, но она его правда любит. Тебя не смущает, что мы сидим на собственной свадьбе и обсуждаем своих же гостей? Я, улыбаясь, покосилась на Стаса. Неа. А тебя? Нет. Вон, смотри, Андрей надулся, как индюк. Так Байла только что от него отошла. Вот сто процентов пиздануло что-нибудь, а он бесится. Эй, а вы чего сидите? Вот стоило вспомнить, и Настя уже стоит перед нами. Готовьтесь, сейчас ведущий объявит танец жениха и невесты. Настя, а ты в курсе, что ты мне полторы штуки до сих пор торчишь за спор в клубе? Произнесла, улыбаясь. Считай, это оплата услуг Купидона. «Хреновая из тебя, купидонша!» — засмеялся Стас, которому я только что рассказывала, как Баева меня подбила тогда в клубе «Наспор», в результате которого мы с Францем познакомились. «Чего это? Еще никто не жаловался. Так сама до сих пор холостая. А, ты про это? Я мужскую психику берегу. Я же их подъебывать начинаю, а они сдуваются сразу, как китайские шарики». Плакаться бегут к Барби всяким, комплексами обрастают, мучаются. Нежные все какие-то, скучно с ними. Баева опрокинула в себя остатки виски, что были в бокале, при этом по-мужски фыркнув от крепости алкоголя, чем вызвала очередной приступ смеха у Стаса. «Насть, мне уже жалко того мужика, который на тебя западет». «Ну, если такой появится, я его к тебе отправлю. Будешь его вискариком отпаивать и платочки подавать». Провожая последних гостей, мы стояли на крыльце ресторана, слушая через открытую дверь, как Баева отчитывает бедных официанток, которые опять что-то сделали не так, как надо. Ввиду открывшихся подробностей, надо Насте бутылку мартини подогнать. Стас прижал меня к себе. Ну, мартини она не пьет, лучше текилу или коньяк, а еще лучше мужика ей. Не, я не готов жертвовать друзьями, они же меня потом проклянут. И снова ржач, от которого уже скулы сводит. «Стас, у нас сегодня самый романтичный день в жизни, а мы ржем с тобой, как припадышные». «Ну ебанутые, что с нас взять?» «Пофиг, главное счастливые, ведь так...» «Ага», соглашаясь, целуя его и понимая, что, может, мы с ним и неправильные, порой не укладывающиеся в придуманные рамки общества, но мы счастливы, а остальное не так важно».